в поисках снежного человека. Было время, когда в Советском Союзе с интересом относились к научным гипотезам, даже таким удивительным, как теория о существовании снежного человека. В нашей стране создавались комиссии и снаряжались экспедиции из ученых-энтузиастов. Профессор Поршнев Возглавил комиссию по изучению вопроса о снежном человеке и всегда верил в его существование, несмотря на скепсис некоторых его коллег. По версии профессора, снежный человек был ничем иным, как реликтовым гоминидом, сохранившимся с доисторических времен предком человека, не прошедшим путь эволюции. Представить себе такое довольно трудно. То, что возможно в недрах Мирового океана, невозможно на суше. На земле практически не осталось мест, где не ступала бы нога человека, будь он хоть горожанин, хоть туземец. А любой человек по природе своей социален. Он образует племена и коллективы, поэтому никогда не оставит без внимания странного вида отшельника, живущего по соседству или случайно встреченного в чаще. Утаить свое существование от человеческого сообщества почти нереально. В ходе экспедиции, проведенной комиссией Поршнева, никаких палеантропов не обнаружили. Но до самой своей смерти в 1972 году профессор надеялся найти подтверждение своей теории. В 1963 году он издал книгу Современное состояние вопроса о реликтовых гоминоидах. Были и другие свидетельства. В 1925 году в Гималаях Путешественники видели человекоподобное животное, которое местные жители, непальские горцы, называли снежным человеком. Потом, в 1934 году, геолог Сдорик на Памире наблюдал спящее волосатое животное с длинными ногами. Не походило оно ни на обезьяну, ни на медведя. В 1939 году советский офицер Колпашников Во время боев на Холхенголе видел трупы двух убитых человекоподобных животных, покрытых волосами. В 1941 году врач Карапетян осматривал пойманное в горах, обросшее волосами, человекоподобное существо. В 1948 году охотник Стронин наблюдал в горах восточного Тяньшаня бегущее существо, чем-то напоминавшее медведя. Поскольку все эти случаи суммировались, но не изучались, вопрос так и остался открытым. И здесь надо прежде всего понимать, что все упоминания учеными этого феномена связываются не с условиями проживания человекоподобного существа, а с его генетическим строением и развитием. Снежный человек – это не маугли, не дикарь, выросший в дикой природе, а совершенно иной вид биологического существа. Это существо сторонится людей и появляется ненадолго, но были случаи приручения такой особи. Китайский профессор Хоу Вайлу видел в Маньчжурии пойманного и прирученного снежного человека, который отличался от людей и не умел говорить. Так что же это такое? И почему оно так интересно науке? Снежный человек считался легендарным полусказочным существом, обитающим в диких горах и лесах, подобно одинокому животным. Снежного человека порой считали чьей-то фантазией или галлюцинацией, полагали, что это одичавшие люди или скрывающиеся преступники и так далее. Один из главных покровителей новых направлений науки, академик Овручев, интересовавшийся и Атлантидой, и поисками и эти, предлагал разделить все данные на достоверные и недостоверные, чтобы легче было ориентироваться в том необъятном материале, который обрушивался на ученых. В январе 1958 года Академия наук СССР способствовала созданию комиссии по изучению вопроса о снежном человеке. В 1959 она была преобразована в общественную научную организацию, объединяющую специалистов. В Академии наук СССР шла работа по концентрации и обобщению сведений. Помимо Академии наук, поисками йети занимались добровольные общества и отдельные энтузиасты, готовые самостоятельно отправляться на его поиски с риском для жизни. Следовало свести до минимума многочисленные подсказки и внушения. Большинство сведений, полученных от информаторов, казались очень похожими. Ученые поняли, что речь идет не о каких-то мифах и поверьях, Вера в сатану и нечистую силу при попытках объяснить снежного человека объяснялась лишь невежеством, страхом перед неизвестным. За ним закрепилось определение «человекообразное существо», то есть он не причисляется ни к людям, ни к животным, образуя некий неизвестный науке вид. Появилось предположение, что снежный человек — это так называемый реликтовый гоминид, то есть млекопитающее принадлежащие к отряду приматов и роду человек, сохранившийся до наших дней с исторических времен. В конце концов, во всем бывают исключения. Например, грибы не причисляются ни к животным, ни к растениям. Так почему же снежный человек не может быть отдельным человекообразным видом? Ученый Карл Линней назвал это существо «человек пещерный». «Homo Эти особи отличаются от современного человека более плотным и мускулистым телосложением, заостренной формой черепа, более длинными руками, малой длиной шеей и массивной нижней челюстью, относительно короткими бедрами, с густым волосяным покровом по всему телу, черного, рыжего, белого или седого цвета. Некоторым встречались особенно крупные экземпляры, от двух до трех метров в высоту. Лица у них темного цвета, словно обветренные. На голове волосы длиннее, чем на теле. Усы и борода редкие и короткие. Они хорошо лазают по деревьям и обладают цепкими конечностями. Возможное место пребывания таких особей – пещеры или большие гнезда на кронах древних деревьев. Многие ученые подкрепляют свой скепсис, утверждением, что территории, пройденные человеком хотя бы один раз, уже не содержат тайн. Однако весь ход истории показывает наивность этого мнения. В мире все не то, чем кажется, и порой мы обнаруживаем в хорошо известных нам местах неожиданные вещи.